Учиться? спросила я. Она, я видела, опять не слушает меня, а продолжает говорить, как бы отвечая самой себе. Я ни о чем не жалею, так и знай. Я молчала, что я могла ей ответить. Я его любила и люблю, сказала Капочка. Оборвала себя, потом начала снова. Только не говори мне, что он плохой. «Не надо!» «Вы и сами знаете, какой он!» — перебила я ее. Она молча взглянула на меня. «Я любила его!» — повторила тихо. «Наверное, и сейчас люблю!» Я хотела ответить ей. «Тогда не пеняйте на самую себя, раз вы его любите!» И опять промолчала, а она продолжала опять. «У меня характер такой!» Я трудно с людьми схожусь, и сама не рада, что я такая вот уродилась, но ничего не могу с собой поделать, и никогда ни на кого я не взглянула. Веришь, никто мне не нравился, а тут, как увидела Гогу, просто обо всем и обо всех позабыла. Он ведь не похожий ни на кого, веселый, словно солнышко всегда такой радостный. Я не выдержала. Какой еще солнышко? Он очень себе на уме, уж поверьте. Мы с бабушкой бок о бок с ним и с его братом живем, и хорошо их обоих изучили. Они только друг друга любят, больше никого, и никто им не нужен. Они признают только нужных людей, и все. А так, можете не сомневаться, никогда ни для кого вот нас Тулечка не сделают, если им это невыгодно. Капочка, казалось, внимательно слушала меня, потом сказала. — Пусть так. Ну что с того? Я знаю, он не любит меня и, наверное, никогда не любил, зато я люблю его. Для меня на всем свете нет никого дороже его. Я невольно подивилась, что за сила любви, что за бескорыстная душевная открытость. Мы прошли еще немного вперед, и она сказала: "Ладно, не поминай лихом". Как так? Не поняла я. Почему не поминать лихом? Вы куда-то уезжаете? — Да, уезжаю, — ответила капочка, голос ее на мгновение дрогнул. — Не буду больше здесь жить. Не могу с ним в одном городе находиться и его не видеть. Голос ее звучал непритворной горечью. — Куда же вы поедете? — спросила я. Она пожала узкими плечами. — Куда-нибудь. Свет велик. Найду себе место. Осторожно высвободила свой локоть, повернулась ко мне и вдруг быстро, почти мгновенно прижала губы к моему виску. — Спасибо тебе. Ты добрая, я знаю. Ты меня раньше тогда пожалела, и теперь тоже, я знаю, жалеешь. Это была правда. Мне было до слез жаль капочку. Обидно за нее за ее неистребимую любовь, которую она вовсе и не стремилась победить. В скором времени Капочка уволилась и решительно скрылась из глаз. Ни слуху о ней, ни духу, как сквозь землю провалилась. Спустя какое-то время дошло до нас, что она уехала то ли в Саратов, где у нее жили родители, то ли в Казахстан, где на шахте работал ее брат, но толком никто ничего не знал. А однажды, это было уже ранее весной сорок пятого, Стас, встретившись со мной возле нашего подъезда, поведал мне о том, что Капочка работает в каком-то крупном полевом медсанбате, и это он точно знает, находится со своим медсанбатом где-то в Восточной Пруссии. Так оно было или не так, я не знала. Может быть, то была правда, а может быть, Стас приврал по своему обыкновению, он был мастер сочинять не весь что, а после случалось и сам, забывал о собственных выдумках. Как бы там ни было, больше мне уже не приходилось встречаться с Капочкой, и я ничего никогда не слыхала о ней. И с нашими соседями по квартире я тоже рассталась навсегда». К счастью, когда мама и папа вернулись, папа сумел добиться того, что нам дали другую квартиру, правда, в далеком районе, за Измайловым, зато отдельную. И больше мне уже никогда не пришлось видеться с обоими братьями. А от семьи Беловых я все годы исправно получала письма. Жили они вроде бы хорошо. Паша работал на ферме, Моя тезка Нюра тоже начала работать вместе с матерью, стала дояркой, обслуживавшей пятнадцать коров, а брат Андрюша уехал в Горький. Обычно письма писала мне Нюра. Писала она коротко, совсем не по-деревенски, не передавала приветов от многочисленных родичей. Обращалась ко мне большей частью так. Здравствуй, мис Уланский переулок!